Сэхён грызла ноготь, сидя на стуле, приготовленном для нее офицером. Она всегда так делала, когда нервничала. Дурная привычка. Она отчетливо слышала звук тикающих часов. Ей уже не терпелось заняться вскрытием, о котором она думала с момента, когда наткнулась на труп. Наконец, дверь офиса распахнулась, и зашел мужчина в возрасте. За ним неловко следовал Джон Хён. «Как это произошло?» Стоило мужчине заговорить, как сидевшие до этого следователи повскакивали со своих мест. «Поступил сигнал об обнаружении тела. Мы сразу выдвинулись. И... кто тебя спрашивал? Чан-Джин, докладывай! Что там за бред, что это тот же убийца?» Прикрикнул мужчина на Джон Хёна и обратился к стоящему рядом офицеру. Судя по предварительной оценке, обе жертвы убиты одним и тем же человеком. Не обращая внимания на реакцию пожилого мужчины, закончил юноша. «И как вы так быстро это поняли?» С каждой произнесенной фразой голос становился все громче. Сэхён это надоело, поэтому она встала с места и отошла подальше. «А ты кто? Журналистка? Кто тебя сюда пустил?» «Это... это и правда дело рук одного и того же преступника». Мужчина смотрел на Сахион так, как будто она сказала что-то абсурдное. Девушка могла только позавидовать его способности, так просто показывать свои эмоции. Он явно занимал высокую должность и мог высказываться каждый раз, когда ему этого хотелось, даже в такой ситуации. «Я спросил, кто ты такая?» Судмедэксперт из Сеульской судмедэкспертной службы. «Я проводила вскрытие первого тела». «И что?» «Ты думаешь, что можешь просто так сюда заявляться?» «Я не могу взять и уйти до дачи показаний». Мужчина явно не ожидал подобного ответа. «Это она обнаружила второй труп. Живет рядом». Вступил в разговор Джон Хион, боясь, что мужчина решит, будто с и есть убийца. «Ты берешь на себя ответственность за свои слова!» «Сначала нужно провести вскрытие. Это мог быть и подражатель», — вклинился в разговор Чан Джин. — Да, нельзя отрицать и этого. Тем более, что о первом убийстве говорят на каждом углу. Вся страна в курсе. Сэхион совсем не хотелось вмешиваться в этот спор, но неожиданно кто-то открыл дверь. Полицейский, выглядящий лет на сорок, зашел в комнату с листом бумаги в руках. Она уже видела этого мужчину на месте преступления. Взгляд Сэхион сосредоточился на документе. Не было сомнений в том, что это был ордер на вскрытие. Увидев начальство, полицейский поклонился. Девушка поняла, что нужно брать инициативу в свои руки, пока есть такой шанс. Нельзя опираться только на то, что видно невооруженным взглядом. Но схожесть в почерке определенно прослеживается, не так ли? Первое тело обнаружили менее трех дней назад. Вряд ли подражатель появился бы так быстро. И все-таки сначала нужно провести вскрытие. Тогда многое прояснится». Сахион почувствовала взгляд Джон Хиона и повернулась в его сторону. Они встретились глазами, и юноша слегка улыбнулся, после чего поклонился пожилому мужчине. Тот с подозрением посмотрел в ответ. Парень поднял голову и молниеносно выхватил у полицейского ордер, передавая его Сахион. Пойдемте. Девушка растерялась, но торопливо приняла бумагу и последовала за Джон Хионом. Из-за закрытой двери послышался недовольный крик, который ей совсем не хотелось слышать. Она остановилась у лифта, но офицер предложил спуститься по лестнице. Сахион хотела отказать, но он уже убежал. Она вынуждена последовала за ним. Начав спускаться по лестнице, Сахион едва не врезалась в замершего юношу. Задержав дыхание, она нервно уставилась в его затылок. «Почему вы остановились?» «Это вы попросили следователя Кима подготовить ордер на вскрытие». Его голос был обычным, с нотками напряжения. «Летом всегда лучше поторопиться. Если бы не я, мы бы задержались там надолго и потратили немало времени. Прошу прощения, я не хотел обидеть вас своим вопросом. Но будет лучше, если вы больше не будете так своевольно действовать. Наша работа — запросить ордер и провести расследование». «Ваша вскрыть тело. Это надо понимать». Хьон совсем не понравились подобные упреки. Она помогла полиции не зайти в тупик, а в ответ получила приказ не вмешиваться. Джон Хён продолжал молча стоять к ней спиной. Ей хотелось ударить его по затылку. В обычной ситуации она так бы и поступила, но сейчас ей была нужна его помощь. «Я не хотела превысить свои полномочия». Просто пыталась помочь расследованию. «Впредь буду более внимательна». Она постаралась ответить как можно более покладисто. Юноша обернулся, их взгляды встретились. Сердце Сохион Се ушло в пятки, но она быстро выдавила из себя улыбку. Улыбка часто помогала восстановить дружескую атмосферу. «Спасибо, что поняли меня». Успокоившись, произнес Джон Хён и, наконец, сдвинулся с места. Эксперт покосилась на него. Ей было сложно понять его быстро менявшиеся эмоции. Так они дошли до выхода из участка, около которого столпились воодушевленные журналисты. Они галдели и мешали выйти из здания. Им пришлось спуститься на подземный этаж. Джон Хён открыл дверь столовой, через которую они прошли к заднему ходу. Сэ Хён продолжала смотреть ему у затылок. Парень казался совсем неопытным – но, как выяснилось, видел людей насквозь. Она была уверена, что все будет просто, но допустила она ошибку и ситуация пойдет под откос. Девушка опустила руку в карман и несколько раз коснулась ордера.